Глава вторая. Контрасты. Через несколько минут сестры сидели вдвоем в отдельном кабинете ресторации. «Дай мне расцеловать тебя хорошенько», — сказала Сефиза, молодой работница. «Не бойся же, милая, ведь теперь мы одни». При быстром движении королевы вакханок, бросившейся обнимать горбунью, плащ упал на землю, и все убожество наряда последней — незамеченная сначала Сефизой в толпе, теперь резко бросилась ей в глаза. Сефиза с жалостью всплеснула руками и не могла удержаться от горестного восклицания. Затем она пододвинулась поближе к Горбунье, взяла в свои холеные пухлые руки худые и холодные руки сестры и пристально стала разглядывать с возрастающей скорбью это несчастное страдающее существо, бледное, исхудавшая от лишений и бессонниц, едва прикрытая старым платьем из заштопанного и поношенного холста. «Ах, сестренка, видеть тебя в такой нужде!» и залившись слезами, королева вакханок бросилась на шею горбунье, еле выговаривая среди рыданий, «Прости меня, прости!» «Что с тобой, милая Сефиза?» сказала молодая работница, глубоко взволнованная и тихонько освобождаясь из объятий сестры. «Что с тобой? За что ты просишь прощения?» «За что?» — переспросила Сифиза, поднимая заплаканное и красное от смущения лицо. «Да разве не стыдно, что я наряжаюсь во все эти тряпки, трачу столько денег на пустяки, когда ты так одета, терпишь такие решения, быть может, умираешь от нужды?» Я никогда не видела тебя такой бледной и истощенной. Успокойся, дорогая сестра. Я неплохо себя чувствую. Я несколько засиделась сегодня ночью, вот и причина моей бледности. Но, прошу тебя, не плачь, ты меня огорчаешь этим. Давно ли королева Вакханок сияла радостью и счастьем, а теперь ее утешала и успокаивала горбунья? Скоро последовало событие, еще более усилившее эту разительную противоположность. За стеной вдруг раздались веселые возгласы и восторженные крики. «Да здравствует королева Вакханак! Да здравствует королева Вакханак!» Горбуния задрожала. Ее глаза наполнились слезами при виде сестры, закрывшей лицо руками и подавленной тяжестью стыда. «Сифиза», сказала она. «Умоляю тебя, не огорчайся так, иначе я буду жалеть об этой встрече, давшей мне минуту счастья. Подумай, как давно я тебя не видала. Что с тобой, скажи мне». «Ты презираешь меня, быть может, и ты имеешь на это полное право», — сказала королева Вакхана, кутирая слезы. «Презирать тебя, полно милая да за что же? За то, что я веду такую жизнь» вместо того, чтобы, по-твоему, мужественно бороться с нищетой. Отчаяние Сефизы было так сильно, что добрая и снисходительная горбуния поспешила, как могла ее утешить и поднять в ее собственном мнении. Поэтому она нежно ей заметила. — Голобушка Сефиза, поверь, что твоя попытка в течение целого года переносить нужду и горе должна считаться большей заслугой, чем вся моя жизнь, посвященная тому же.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 что еще я тебе скажу мне гораздо легче переносить некоторые лишения чем тебе именно в виду моей болезненности и слабого сложения например голод он доставляет не только оцепенение кончающееся лишь большой слабостью а ты здоровая и живая приходишь от него в отчаяние доходишь до бреда увы помнишь ли ты сколько раз я видела тебя во власти этих ужасных кризисов когда в нашей тоскливой мансарде из-за безработицы мы не могли добыть своих четырех франков в неделю, и у нас ничего не было, абсолютно ничего на пищу. А гордость не позволяла нам обратиться к соседям. «Однако ведь ты сохранила эту гордость!» «Ты так же долго и много боролась. Насколько сил хватало, но силы не беспредельны. Я тебя ведь хорошо знаю» и мне известно, что ты уступила именно голоду. Эта нужда, покрыть которую не мог неустанный тяжелый труд, тебя и сломила. Однако ты переносила, и все еще переносишь эту нужду. Да разве можно нас сравнивать? Пойдем-ка, — сказала Горбунья и подвела сестру к зеркалу над диваном. — Взгляни на себя. Да разве Бог для того одарил тебя такой красотой? зажег огонь в твоей крови, одарил веселым, непосредственным, экспансивным характером, склонным к удовольствиям, чтобы твоя молодость прошла в ледяной конуре под крышей, без единого солнечного луча, пригвожденной к стулу, одетой в лохмотья и работающей без отдыха и без надежды? Нет, Бог дал нам и другие потребности, кроме желания утолить жажду и голод. Разве красота не нуждается в украшении, даже если мы бедны? Разве молодость может обойтись без движения, без радости и веселья? Разве каждый возраст не требует своих развлечений и отдыха? Если бы ты имела возможность заработать достаточно для того, чтобы быть сытой, раза два в неделю повеселиться, сшить себе свеженькое простенькое платье, чего так властно требует твое красивое лицо? Ты тогда примирилась бы даже с ежедневным часовым или пятнадцатичасовым трудом. Ты больше ничего не потребовала бы. Я уверена в этом. Сотни раз ты мне это сама говорила. Значит, ты сдалась по необходимости. И только потому, что твои потребности были шире моих. — Это правда, — задумчиво сказала Сефиза. — Зарабатывая я только сорок су в день и вся моя жизнь протекла бы не так, потому что я была жестоко унижена, когда сначала пришлось привыкать жить на чужой счет. Значит, и порицать тебя нельзя. Ты не сама выбрала свою судьбу. Ты только неизбежно покорилась ей, как покорилась своей судьбе и я. Не порицать, а сожалеть тебя я буду. — Бедная сестренка, — сказала Сефиза, нежно целуя горбунью. Несмотря на свои невзгоды, она еще меня утешает и успокаивает. По-настоящему должно было бы быть наоборот. «Успокойся», — отвечала Горбунья. «Бог добр и справедлив. Если Он лишил меня многого, то дал многое и взамен. У меня есть свои радости, как и у тебя». «У тебя? Радости?» «Да, и великие радости. Не будь этого, мне уж слишком тяжело бы жилось». Сил бы не хватило. «Я понимаю», — с чувством заметила Сефиза. «Ты ищешь случай оказать кому-нибудь услугу, приносишь жертвы, и это облегчает твои страдания?» «Стараюсь, насколько могу. Только могу-то я очень мало. Зато когда мне удастся», — улыбаясь, отвечала Горбунья, «я счастлива и горда, как жалкий маленький муравей»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 Напомним читателю, что имя Голыша было Жак Ринипон, и что он также был потомком сестры Агасфера. Мы тратим их на разные глупости, но иногда при случае помогаем беднякам. Позволь помочь тебе. Я вижу, хотя ты это и отрицаешь, что ты выбиваешься из сил на работе. Спасибо, дорогая. Я знаю твою великодушие, но право. — Мне совершенно достаточно моего скромного заработка. — Ты отказываешься, — с грустью сказала королева Вакханок. Потому что считаешь бесчестным способ, каким эти деньги попали мне в руки. — Ну ладно, я уважаю твою щепетильность. — Но позволь же хаджаку помочь тебе. Он был таким же рабочим, как и мы. А между товарищами взаимная помощь так понятна. Если ты от этого откажешься то право я подумаю, что ты меня презираешь. — А я подумаю, что ты меня презираешь, если будешь настаивать, добрая Сефиза. — отвечала Горбунья очень кротко, но с такой твердостью, что королева Вакханок убедилась в тщетности дальнейших настояний. Она грустно опустила голову и снова заплакала. — Мой отказ тебя огорчил, — заметила Горбунья, ласково ее обнимая. «Ну — Но подумай, и ты меня поймешь. «Конечно», — с горечью промолвила королева Вакханек, — «ты не можешь принять помощь от моего любовника. Даже предложение ее уже оскорбительно. Бывают такие унизительные положения, что они способны загрязнить даже доброе дело». «Сефиза, я не хотела тебя обидеть. Ты должна это знать». «О, поверь, что хотя я такая ветреная и веселая, У меня также бывают минуты раздумья среди самых безумных наслаждений. Только, по счастью, это нечасто случается. О чем же ты думаешь тогда? Я думаю тогда о своей жизни, не совсем-то честной. Думаю, что хорошо было бы взять у Жака небольшую сумму денег, чтобы обеспечить себя на год. И думаю, как пойти к тебе и приняться постепенно снова за работу. Чего же лучше? чего же ты не следуешь этому намерению? В тот самый момент, когда уже нужно приступить к делу, я искренне опрашиваю себя, и у меня не хватает мужества. Я чувствую себя неспособной приобрести вновь привычку к работе и отказаться от моей теперешней жизни, то богатой, то нищей. Но зато я свободна, весела, беззаботна, ничего не делаю. А жить при этих условиях все же веселее, чем когда целую неделю гнешь спину за какие-то жалкие четыре франка. Впрочем, на деньги я никогда жадна не была. Сколько раз случалось, что я отказывалась от предложений богача, чтобы остаться с бедным возлюбленным, который пришелся мне по сердцу. Себе денег я никогда не возьму. Вот, например, за эти три или четыре месяца Жак истратил, наверное, не меньше десяти тысяч франков а у нас ровно ничего нет, кроме двух дрянных комнат почти совсем без мебели, потому что мы, как птицы, живем всегда вне дома. Когда мы сошлись, у Жака не было ни кроша. Я продала на сто франков своих драгоценностей, которые мне дарили, взяла на эти деньги билет в лотерею, а так как дуракам счастье говорят, то я и выиграла четыре тысячи франков. Жак всегда так же весел, безумен и безудержен, как и я. Мы и порешили. Будем жить и веселиться, пока есть деньги. А когда им придет конец, то может случиться, что или мы друг другу надоедим, и тогда разлука, или мы по-прежнему будем любить друг друга, и в этом случае, чтобы остаться вместе, постараемся приняться, сообща за работу. Не удастся труд, есть еще средства не расставаться. Жаровней и горсть углей. Боже мой, воскликнула горбуния, побледнев. — Успокойся, до этого еще далеко. Мы не успели еще прожить денег, как вдруг является какой-то ходатай по делам, который некогда за мною убивался, но уродство которого мешало мне рассмотреть его капиталы. Зная, что я живу с Жаком, он предложил мне... Ну, к чему докучать тебе такими подробностями? В двух словах он дал взаймы деньги Жаку под его права, кажется, очень сомнительные, на какое-то наследство. Вот на эти-то деньги мы и кутим, пока только их хватит. Но послушай, Сефиза, отчего бы тебе вместо того, чтобы безумно тратить эти деньги, не положить их в банк и не повенчаться с Жаком, раз ты его любишь? — Да видишь ли что? — рассмеялась королева Вакханок, веселый и беззаботный характер, который снова взял вверх. — Класть деньги в банк не доставляет никакого удовольствия. Вместо кучи красивых золотых монет, на которые можно доставить себе множество удовольствий, там выдают какую-то жалкую бумажку. Ну, а что касается брака, то... Хотя я и очень люблю Жака, так как никого еще не любила, но мне кажется, что все счастье пропадет, лишь мы повенчаемся. Кроме того, теперь, как любовнику, ему и дела нет до моего прошлого. Ну, а как муж... Он, может быть, когда-нибудь меня им попрекнет, а мне вовсе не хочется слушать упреки от других. Право упрекать себя я оставляю только за собой. Сама же я сумею дать себе ответ. Ах ты, сумасбродка! Ну а когда вы проживете деньги, тогда что будет? Хе! До этого еще как до луны далеко. Мне и завтрашний-то день кажется всегда за сто лет вперед. А думать о смерти — так лучше и не жить! Разговор сестер снова был прерван невероятным шумом, над которым господствовало резкое и пронзительное дребезжание трещотки Дюмолена. Затем последовал хор диких возгласов, и стекла задрожали от криков. — Королева Вакханак! Королева кханак. Горбунев вздрогнула от неожиданного шума, а Сефиза на этот раз засмеялась. — Мой двор приходит в неистовство. — Послушай, вдруг за тобой придут сюда? — со страхом спросила Горбунья. «Нет, — Нет-нет, успокойся. — Однако, слышишь, шаги идут по коридору, приближаются. Сестра, прошу тебя, устрой, чтобы я могла уйти незаметно. В это время отворилась дверь, и Сефиза бросилась к ней. Она увидала в коридоре депутацию, во главе которой шествовали Нини-мельница, вооруженной своей огромной трещоткой, махровая роза и галыш. «Королеву вакханок сюда, или я отравлюсь стаканом воды!» — кричал Нини. «Королеву вакханок, или я выхожу замуж за Нини-мельницу!» — с решительным видом кричала маленькая роза. «Королеву Вакханок! Или мы поднимаем восстание и похищаем ее силой!» — послышался новый голос. Целый хор подхватил. «Да, да, похитим ее!» «Жак, войди сюда один!» — сказала королева, игнорируя эти крики. А затем, величественно обратясь к толпе, она прибавила. «Через десять минут я приду к вам, и тогда чертовски кутнем!» «Да здравствует королева Вакханок!» провозгласил Димулен, потрясая своей трещоткой, и пошел обратно со всей депутацией, пока Галыш входил в кабинет. «Вот моя милая сестра, Жак», — сказала Сефиза. «Очень рад познакомиться с вами», — сердечно произнес Жак. «И вдвойне рад, потому что вы можете дать мне сведения о моем товарище, Агриколе. С тех пор, как я разыгрываю миллионера, мы не виделись ни разу. Но я очень его люблю, славного, хорошего товарища». Вы живете в том же доме? Как он поживает? Вы, сударь, его семью постигло большое горе. Он в тюрьме. В тюрьме! воскликнула Сефиза. Агриколь в тюрьме? Он? За что же? С удивлением спросил Жак. Да за неважный политический проступок. Мы даже надеялись, что его выпустят на поруки. Конечно. Надо внести пятьсот франков, я знаю, сказал галыш. К несчастью, это было невозможно. Та особа, на которую мы рассчитывали...» Королева Вакханок прервала речь и сказав Галышу. «Слышишь, Агриколь в тюрьме. Из-за пятисот франков». «Конечно, слышу и понимаю, черт возьми, незачем мне и знаки делать. Какий славный парень, он ведь содержит мать». «Да, сударь, еще грустнее, что это случилось теперь, когда вернулся из России его отец». А мать. Вот, сударыня, возьмите, пожалуйста, прервал горбунью Жак, протягивая ей кошелек. Здесь все, что у меня остается двадцать тридцать Наполеон Доров. Трудно и придумать лучшее употребление для этих денег, как выручить из беды товарища. У нас же здесь все оплачено вперед. Отдайте эти деньги отцу гриколя Он пойдет внести их, и завтра Агриколь будет в кузнице. Пусть он там поработает за мое здоровье. Жак, поцелуй меня сейчас же, воскликнула Сефиза. И сейчас, и потом, и всегда, весело воскликнул Галыш, целуя Сефизу. Горбуния с минуту колебалась, но потом сообразив, что эти деньги будут брошены на какое-нибудь безумство, а теперь они могут вернуть жизнь и надежду всей семье Агриколя, она решилась воспользоваться ими, учитывая, что через некоторое время залог все равно выдадут обратно. И тогда пятьсот франков очень пригодятся Жакку. С полными слез глазами она приняла кошелек и сказала. «Благодарю вас, господин Жак. Вы очень добры и великодушны. По крайней мере, несчастный отец Агриколя хотеть ему утешится в своем жестоком горе. Еще раз спасибо. Большое спасибо». «Не за что, мадемуазель. Деньги должны же служить для чего-нибудь. Для меня или для другого, не все ли равно?» В это время крики поднялись снова с дикой яростью, а трещотка димулена задребезжала самым отчаянным образом. «Знаешь, Сефиза, если ты не появишься, они там все перебьют, а мне платить нечем!» — сказал Галыш. Затем, обращаясь к Горбуне, он прибавил, смеясь. «Простите, мадемуазель, но вы видите, королевская власть имеет и свои обязанности!» Взволнованная Сефиза приняла сестру в объятия, И Горбунья, проливая сладкие слезы, робко спросила. «Когда же мы с тобой увидимся?» «Скоро. Хоть и тяжело мне смотреть на твою обстановку, особенно когда ты не хочешь принимать никакой помощи». «Но ты придешь. Ты мне обещаешь?» «Я вам за нее обещаю», — сказал Жак. «Мы придем вместе навестить вас и вашего соседа». «Ну, возвращайся же к своим друзьям Сефиза и веселись от души. Ты имеешь на это право». Господин Жак осчастливил целую семью. Галыш пошел посмотреть, можно ли незаметно увезти Горбунью, и она поспешила скорее уйти, чтобы обрадовать Дегабера. Впрочем, прежде чем следовать домой, она завернула на Вавилонскую улицу в павильон Адриенны де Кардавиль. Мы после узнаем, зачем она туда направлялась. В то время как Горбунья выходила из ресторации, Около последней стояли три хорошо одетых и о чем-то совещавшихся господина. Вскоре к ним присоединился четвертый, сбежавший по лестнице трактира. «Ну что?» — с беспокойством спросили все трое. «Он там!» «Это, наверное?» «Да разве найдется где другой галыш? Я только что его видел. Он переодет ключником. Сейчас они уселись за стол, и часа три самые меньшие прображничают!» «Тогда вы ждите меня здесь. Только спрячьтесь. Я сбегаю за начальником, и дело будет в шляпе». С этими словами один из совещавшихся быстро удалился по соседней улице, примыкавшей к площади. В это время королева Вакханок в сопровождении Галыша вошла в зал пиршества, где ее встретили неистовые приветствия. «Теперь, друзья!» сказала она с лихорадочным волнением, как бы желая заглушить какое-то иное чувство. «Да будет шум, гром, гам, землетрясение, буря, шторм!» И, протянув Дюмулену стакан, она прибавила «Наливай!» «Да здравствует королева!» — раздался единодушный возглас собравшихся.